Глава 14. К следователю Гайдаеву он приехал через полчаса. Тот оставил на вахте пропуск, и Дронго уже через несколько минут оказался в кабинете Леонида Леонидовича, выглядевшего весьма мрачно. «Садитесь», – предложил он. «Я захотел с вами встретиться, как только узнал об убийстве Левшовой. Несчастная женщина», – мрачно изрек Дронго. «Всю жизнь охотилась за миражом. В результате так глупо и страшно сломалась». «Некоторым из них везет. Они вытаскивают счастливый билет в виде олигарха или крупного чиновника, который может сделать их относительно счастливыми», – философский изрек Гайдаев. «Хотя бы в бытовом смысле. Везет обычно одно из ста. Но каждая такая красотка считает, что это окажется именно она». Мила пыталась вытащить свой счастливый билет. Она даже не понимала, что работа с Монаховым не дает ей такого шанса. Сейчас уже поздно об этом рассуждать. В доме что-нибудь пропало. Это не было обычным ограблением. Деньги и ее драгоценности на месте. Грабеж исключен полностью. Это скорее месть. Или же убийца пытался убрать опасного свидетеля. Вавилов считает, что это основной мотив. Как ее обнаружили? Она не пришла на работу? Нет. Должна была сегодня приехать туда к двум часам дня. Убийство произошло дома. Понял Дронга. Да, ее нашли в собственной квартире. Пришла домработница, у которой были ключи, открыла дверь и обнаружила тело. Сейчас там работают следователь и экспертная группа. Они нашли в доме наши повестки и сразу сообщили нам о смерти Левшовой. Поэтому мы так быстро обо всем узнали. Вы вызывали ее на допросы к вам в следственный комитет. Поэтому в квартире оставались повестки. А мне приходилось бегать по их офисам. Таково преимущество государственной власти перед частными детективами, заметил Гайдаев. Теперь получается все наше расследование оказалось определенным. Прокинуто этим убийством. Можете себе представить, как возмущается Вавилов. Он был уверен в том, что дело можно заканчивать. Завтра я передам его в суд. Ему было особенно неприятно, что судья вернула дело на доследование. Это всегда брак в нашей работе. Да, я знаю. А почему вы считаете, что расследование оказалось опрокинутым? Я не сказал вам самого главного. У нас есть подозреваемый. Это Дмитрий Апрелев. который днем приезжал домой к Левшовой. Там есть на улице работающие камеры. Апрелев заснят. Мы звоним ему, но телефон выключен. Это было примерно в 12 часов дня. Вы считаете, что Апрелев убил Левшову? Так получается? Во всяком случае, утром он был у Левшовой в гостях, а потом ее нашли убитой. У женщины есть кровоподтек на щеке. Видимо, сперва она поссорилась со своим убийцей, который потом ее задушил». Он не успел закончить, в кабинет вошел Вавилов. Поздоровался с сухим кивком и уселся напротив эксперта. «Теперь вы наконец-то успокоитесь?» «Недовольно», — сказал он. «Сумели выгородить этого кавказца. Убийство Левшовой совсем не опровергает моей версии о какой-то причастности этого охранника к смерти Монахова. Но теперь все сложилось. Мозаика оказалась законченной. Можно узнать, каким образом вы собрали свою мозаику». поинтересовался Дронга. Апрелев задушил Левшову. «В этом нет никаких сомнений. Мне только что позвонил следователь из квартиры жертвы. Соседка видела, как он входил туда. Я думаю, что его скоро задержат, и мы сразу получим признательные показания. Он ведь не профессиональный убийца. Если на него немного нажать, то сразу расколется». «Вы говорили про мозаику», – напомнил Дронга, Готов изложить свою версию. Апрелев решил устроить это убийство таким образом, чтобы подозрение пало на этого охранника». Когда Левшова давала показания, она вспомнила, что отлучалась на некоторое время, выходила в туалет. Видимо, хотела поправить макияж и прическу, чтобы выглядеть получше, перед тем, как появиться у своего босса. Апрелев воспользовался этой возможностью и вошел в кабинет Монахова. Сделал выстрел или ждал хасмамедова Потом они убили хозяина дома. Апрелев вернулся в комнату и дождался Левшовой. Все остальное было хорошо разыгранным спектаклем. Хасмамедов сделал второй выстрел в стену. Когда все прибежали, он вскочил на подоконник и был таков. Теперь вся мозаика готова. Гайдаев молчал. Дронга покачал головой. «Не получается», – сказал он убежденно. «Дима не стал бы идти на такое преступление. Во-первых, старший брат Монахова становился фактически руководителем компании. И, конечно, со временем удалил бы оттуда племянника первой жены своего брата». Во-вторых, он достаточно осторожен, даже трусоват для такого убийства. В-третьих, ваша мозаика сложена неправильно. Предположим, что у Апрелева было время войти в кабинет и убить Монахова. Но почему тогда этот выстрел никто не слышал? Кроме него в доме было еще три человека. Насколько я знаю, вы проводили эксперимент. Выстрел был услышан во всех комнатах. Значит, сам Апрелев наверняка не стрелял и не мог успеть войти и выйти. Он помог Хосмомедову овладеть оружием. Возможно, даже открыл сейф. Не сдавался Вавилов. Никто не знал шифра. Монахов никому его не говорил, возразил Дронга. Но давайте предположим, что вы правы. Значит, Апрелев каким-то образом помог Хосмомедову овладеть оружием. Тот был уже в кабинете, когда выстрелил первый раз в Монахова. Эта пуля и была смертельной. Перебил его Вавилов. Потом, когда захлопнулась дверь, прозвучал второй выстрел, который не услышали из-за этого стука. Хосмомедов спокойно выбрался из кабинета. «Ведь раньше вы не сомневались в правоте моей версии. Считали, что у Хосмомедова просто не было времени взять оружие, выстрелить два раза и затем сбежать. А если ему помогал Апрелев, то все совпадает?» «Вы же видели Апрелева», – напомнил Дронга. «Неужели считаете, что молодой человек со столь скромными физическими данными мог задушить такую женщину, как Левшова? Да он побоялся бы даже близко к ней подойти, чтобы она ему глаза не выколола. Скорее, Мила могла задушить его». «Это уже ваше предположение», – с усмешкой заметил Вавилов. «В любом случае, теперь можно не сомневаться в том, что Апрелев так или иначе связан с этими двумя убийствами. Но я могу признать, что в первом случае он был всего лишь организатором, а во втором – исполнителем. Возможно, что Левшова что-то поняла или заподозрила, и Апрелев решил избавиться от опасного свидетеля». «Вы делаете монстра из ничтожества», – убежденно произнес Дронга. «Но Дмитрий не идиот». Он должен был понять, что его могут заподозрить, когда он пришел к Левшовой. Конечно, этот парень не мог ее задушить. Я думаю, что он поехал к ней разбираться из-за их общего знакомого. Кого? Ливана, Салогашвили. Это знакомец его тети. Тот самый человек, который пытался договориться с погибшим Монаховым. Мы его допрашивали, ответил Вавилов. У него есть алиби. В день убийства Монахова он не мог быть за городом. Я не говорил, что он убийца. Сегодня утром я разговаривал с Апрелевым и сообщил ему, что Левшова ездила с Ливаном Шаловичем в Финляндию. Именно он помог ей устроиться в офис сенатора. «Вот вам и доказательства!» Вавилов хлопнул ладонью по столу. «Значит, вы оказались невольным соучастником этого убийства, господин эксперт. Я вообще всегда выступал против того, чтобы в нашей сфере работали частные лица, которые не являются представителями государства. Вы рассказали Апрелеву о поездке барышни в Финляндию вместе с господином Салагашвили. Дмитрий понял, что она пыталась его обойти. В ярости он отправился к Левшовой и задушил ее. «Все правильно. Неужели вы после этого еще можете оспаривать мою мозаику?» «Не исключено, что нам придется допросить и вас, господин эксперт». «Повторяю, он не мог ее задушить», – устало произнес Дронго. «А самое главное в том, что Дмитрий и Мила не могли решить вопрос с инвестициями Салагашвили без согласия старшего монахова. Поэтому Апрелев не стал бы совершать подобные нелогичные поступки. Он был в ее доме и зафиксирован на камерах». Вавилов заметно разозлился. «А потом нашли убитую Левшову». Вы еще распалили этого несчастного молодого человека. Возможно, он теперь уже далеко от Москвы, и мы вообще никогда его не найдем. Именно из-за вас. В этот момент зазвонил служебный телефон. Гайдаев снял трубку и выслушал какое-то короткое сообщение. Понял, сказал он, взглянул на мужчин, сидящих в его кабинете, и пояснил. Нашли клочок бумаги в руках у Левшовой. Видимо, из какого-то медицинского учреждения. Точно установить невозможно, сообщил Гайдаев. «Следователь говорит, что обычно на подобных бумагах бывают напечатанные анализы». Фейшелевич, вспомнил Дронга, Достал телефон, набрал номер Вайдеманиса и быстро спросил. «Ты что-нибудь узнал?» «Юрий Лазаревич Фейшелевич?" ответил Эдгар. «Один из самых известных в Москве врачей-гинекологов. Доктор наук, заслуженный деятель, профессор. Имеет кучу международных дипломов и наград. Ему уже под 80. Очень известный и уважаемый человек». «Ясно». Дронго убрал телефон. «Опять пустой номер», – проговорил Вавилов. «Вам лучше вообще не заниматься этим расследованием. Оно оказалось слишком запутанным. И вообще, я думаю, что вам стоит отсюда уйти. Это тот самый случай, когда известный эксперт Дронга потерпел поражение. В конце концов, вы не должны все время выигрывать. Бегство Апрелева и убийство Левшовой будут, конечно, на вашей совести». Дронго молчал. «Нужно дать срочную ориентировку на задержание Апрелева», – предложил Вавилов. «Он достаточно состоятельный человек, чтобы куда-нибудь сбежать. Например, на Украину, где мы не сможем его достать. Стоит послать людей к ним в офис». Гайдаев угрюмо кивнул. Дронго поднялся. «Все-таки он не мог этого сделать», – убежденно сказал он. В этот момент зазвонил его телефон. Дронго взглянул на аппарат. «Это Дмитрий Апрелев». Проговорил он ровным голосом. «Мне ответить ему?» «Может, вы попытаетесь засечь его местонахождение?»